Глава седьмая. Аврора. Реакция срабатывает безотказно, и я молниеносно нажимаю на кнопку закрытия дверей. Однако не так быстро, как хотелось бы, ведь идеально глупое тело Лиама остается зажатым в дверях лифта, которые плавно разъезжаются обратно. «Не мило, Аврора!» Цокает он, вплывая в кабину своей вальяжной походкой в лучшем образе представителя «Олд Его темные волосы аккуратно уложены, а на лице лишь легкий намек на щетину. На запястье сверкают не слишком броские часы из белого золота. И правда, совсем не броско. Брюки из тончайшей мягкой шерсти благородного оттенка шоколада идеально сидят на мускулистых бедрах. А кремовый кашемировый джемпер с отложным воротником подчеркивает крепкие плечи и шею. Через его предплечье перекинуто темно коричневое пальто, в которое мне хочется зарыться и согреться, вдыхая его аромат, как лаванду перед сном, чтобы расслабиться. «Боже, помоги!» Сигнал «Сос». Другой рукой Лиам обхватывает и прижимает к боку огромную коробку, упакованную в нежно-розовую бумагу с маленькими единорогами. «Я ошиблась кнопкой». Выдавливаю я, пытаясь не вдыхать его аромат, который затуманивает рассудок. Клянусь, в этом небольшом пространстве теперь пахнет только им. Я в беде. «Неправда?» Он приваливается к стенке лифта, обжигая взглядом мой профиль. Я поворачиваюсь к нему, не желая избегать его глаз. «Все в порядке. Я взрослая девушка, которая умеет держать свои чувства в узде» которая слишком давно уже ничего не испытывает к этому мужчине. Но этот аромат, глаза и... Будь он проклят за то, что так хорош! Я в полной заднице, не так ли? Раскусил. Якобы обиженно вздыхаю я. Что ты тут делаешь? То же самое, что и ты. Еду в лифте и практикуюсь в низшей форме юмора. Я усмехаюсь и поджимаю губы. «Очень остроумно, Рассел», — «я старался, Андерсон», — «он посылает мне однобокую ухмылку», — «у Оливии день рождения», — «спасибо, я в курсе, я ее тетя», — «я ее крестный», — «я прислоняюсь к противоположной от Лиама стенке и тяжело вздыхаю», — «разве Бог не должен проверять, в какой-то своей базе подходит человек на эту роль или нет», — «Разве Бог не должен ударить в тебя молнией, чтобы у тебя онемел язык?» «Разве Бог...» «Господи, да замолчи!» — стискивает зубы Лиам. «Он ничего не говорил. Промочу я и опускаю взгляд в пол, потому что мне надо успокоиться. Просто нужна минута, чтобы сделать передышку. Когда мы, черт возьми, приедем?» «Это праздник Оливии. Нам нужно вести себя прилично». Я снова смотрю в его глаза и тяжело сглатываю. Лем приподнимает подбородок, мышцы на его шее напрягаются, а взгляд раздевает меня до гола. Не в каком-то сексуальном смысле, а так, словно он трогает каждую колючку на плюще, обвивающем мое тело. «Справишься? Иногда ты можешь быть цивилизованной, я знаю». Когда-то ты лучше справлялась с этой задачей. Когда-то я жила ради встреч с тобой. Когда-то ты был лучшим, что случалось со мной. Когда-то ты был как горячая ванна после изнурительного дня или как кусочек шоколада после долгого воздержания от сладкого. А может быть, ты просто был единственным человеком в мире, от кого я не пряталась в свою раковину. Справлюсь, а ты... Я имею докторскую степень по идеальному поведению в обществе. Лифт останавливается, и звуковой сигнал звучит так громко, что я чуть не подпрыгиваю. Расслабься. Реально ли это вообще? Я всегда нервная и дерганная, словно сижу на жерле вулкана, ожидая, что он рванет с минуты на минуту. Двери открываются, и мы одновременно бросаемся к ним, застревая в проеме. «Будь джентльменом!» Кряхчу я, подавляя дрожь от того, как тело Лиама прижимается к моему боку. От его близости у меня, кажется, кружится голова. Тепло, исходящее от него, согревает и словно наносит какой-то целебный бальзам, не позволяя мне впадать в панику, закрываться или скукоживаться от мимолетных прикосновений. Лиам не отступает, все еще пытаясь протиснуться. «Я тоже не собираюсь сдаваться». «Ты как танк», — ворчит он. «Уступи». «Не в этой жизни». Я кусаю его за плечо, которое мешает мне протиснуться. Двери начинают закрываться, еще крепче прижимая нас друг к другу. «Ты, черт возьми, укусила меня?» Я гневно сдуваю прядь волос с лица. «Двигайся, иначе не успеешь отсосать яд». «Уверен, ты сможешь мне в этом помочь». В его глазах вспыхивает огонек. «Засранец! Мы наконец-то вываливаемся из двери лифта, как груда вещей, которые были в спешке заброшены в шкаф. Я спотыкаюсь об дурацкую лодыжку Лема, и он раздраженно пыхтит. Уверена, ты сможешь найти кого-то другого на эту роль. Я прерывисто дышу, потому что запыхалась так, словно сделала кардио в парилке, и изнемогаю от желания снова пнуть Лема. Только теперь намеренно. А что, если я хочу только тебя?» Рычит он, чуть не роняя подарок. Это должно было выглядеть как очередной укол, но все получается иначе. Мы замираем, когда оба осознаем, как двусмысленно звучит эта фраза. «Иногда то, что мы хотим, слишком дорого нам обходится». «Могу поспорить, что я бы смог себе это позволить». «Тогда купи себе чертову отдельную планету и улети на нее для всеобщего блага» или ради сохранения моего рассудка, который я каждый раз теряю рядом с тобой. Мне действительно нужно как можно скорее заткнуть свой рот, желательно в эту секунду. «Как думаешь, их примут в местный зоопарк? Мы могли бы продать их или тип того?» «Не думаю. Они недостаточно выдрессированные, тем более, что придется сажать их в разные вольеры. Это напряжно». Мы с Лиэмом поворачиваем головы на голоса и видим Леви и его друга Нейта. Они стоят по обе стороны дверного проема квартиры, сложив руки на груди. «Согласен. Может, тогда есть смысл их усыпить?» «Может, вам есть смысл заткнуться?» — рявкает Лиэм с раскрасневшимися от гнева щеками. «Идиоты!» «Не ори в моем доме!» Леви произносит это ледяным тоном. Здесь дети, придите в себя и проходите. Я запрокидываю голову, делаю глубокий вдох и пытаюсь избавиться от липкого ощущения стыда. Меня и так не назвать хорошей сестрой, так что испортить праздник, который важен для Анны, совсем не входит в мои планы. Я провалюсь окончательно, если разочарую ее еще больше, чем уже сделала это. Не глядя на Лиама, прохожу в квартиру и слышу, как он следует за мной. Молча, слава богу. Леви улыбается мне и ждет, когда я обниму его первой. Как и всегда, я прижимаюсь к его груди, обвиваю руками талию. Мы скучали без тебя. Даже ты? Хмыкаю я, слегка отстраняясь от него. К сожалению, хихикает он, и я показываю ему язык. Проходя глубже в квартиру, осматриваюсь по сторонам. Каждый элемент пространства окутан гармонией и легкостью. Здесь ощущается легкость Анны и чувство стиля ее мужа в каждой детали интерьера. Леви – архитектор, и он приложил руку к перепланировке этого пентхауса. Хоть я нахожусь здесь не в первый раз, меня все еще завораживает элегантность и одновременно с этим непринужденность этого места. Тут пахнет домом. Этот аромат исходит от постельной цветовой гаммы с чуть более яркими акцентами на мебели, от игры света на плитке и сверкающем паркете. Из огромных панорамных окон льется свет. За окном серость, ледяной ветер, но это никак не отражается на обстановке в доме. Тут все пронизано теплом. И дело не в отоплении. Огромная гостиная плавно перетекает в столовую и кухню. Пологая лестница ведет к спальням, балетной комнате, где до сих пор тренируется Аннабель, и огромной игровой, похожей на Диснейленд. «Дядя Лем!» — кричит Оливия и несется по лестнице так быстро, что я уже двигаюсь в ее сторону, чтобы, если что, не дать ей с нее свалиться. Мне приходится подавить укол боли от того, что моя племянница признает Лема первым. «Оливия не видела меня больше года. Это нормально, я сама виновата, как и всегда». «Ну, привет, мой маленький монстрик!» Лем бросает свое пальто на пол и подхватывает Оливию одной рукой. Она перебирает его волосы, как если бы пыталась достать из них жвачку или залипшую конфету, портя его идеальную укладку. «Ты так вкусно пахнешь?» «Согласна, милая». «Правда? Я старался для тебя». «Правда, правда, очень вкусно! Ты будешь моим мужем!» С губ срывается тихий смешок, потому что Оливия буквально излагает мои мысли в возрасте шести лет, когда я была до безумия влюблена в друга старшей сестры. «Оливия, он не будет твоим мужем!» Ворчит Леви. «Никто не будет твоим мужем!» Папа преувеличивает Оливка. Я закатываю глаза и подхожу к Лему с Оливией. «У тебя будет самый лучший и красивый муж во всем мире!» Я поглаживаю мягкую кожу ее ручки. «Муж с пони?» Она широко распахивает глаза, а затем, осознав мое присутствие, верещит на весь дом, оглушая Лема на одно ухо. «Рора! Мама, Рора! Папа, ты видишь Рору? Марк, Марк, Марк!» Она зовет своего брата, ерзая на руках у Лема и пытаясь спуститься на ноги. «Приехала Рора! Она научит нас плохим словам! Наконец-то!» Я смеюсь во весь голос, даже если за слова Оливии мне потом прилетит от ее родителей. Через секунду мои колени ударяются о пол, а маленькие руки обхватывают мою шею. Я вдыхаю аромат каких-то сладостей, которых наверняка объелась Оливия, и шум внутри меня немного затихает. Меня не волнует, что маленькие пальчики поглаживают уязвимые места на моем теле. Я просто растворяюсь и дышу этим ребенком. Спустя мгновение мы поднимаемся на ноги, и меня снова сбивают с ног. «Только на этот раз Анна!» Мы обнимаемся так крепко, что у меня сковывает грудную клетку, так крепко, что болят ребра, так крепко, что у меня покалывает в носу от подступающих слез. «Щечка к щечке, Анна!» «Щечка к щечке, Рора!» Мы потираемся щеками, как делали с моих пяти лет. Это прикосновение не просто приветствие и замена поцелуем. Это наш уголок спокойствия, наш непотопляемый остров. Я чувствую, как по щеке Анны скатывается слеза и отстраняюсь, чтобы смахнуть ее большим пальцем. «Ну же, не плачь, все хорошо. Я просто...» Она шмыгает носом. «Уф, я так скучала!» «Я тоже скучала!» Я продолжаю вытирать мокрые дорожки на ее щеках. Но теперь я здесь. Хоть и ненадолго, меня снова омывает волна стыда и вины. Мы оглядываемся и понимаем, что нам дали уединиться. Все люди сидят в столовой и болтают, не обращая на нас внимания. «Пойдем, Марк тоже очень ждал тебя». Мне кажется, младший ребенок сестры меня и вовсе уже забыл. В последний раз, когда он меня видел, ему было почти 4 года. Вдруг он испугается меня. А Набель тянет меня за руку в столовую, где сидят все друзья их семьи. Нейт и его дочь Хоуп. Прекрасная девочка с белоснежными кудрями, как у ее отца». Ей вроде бы чуть больше трех лет, а может быть уже четыре. Боже, я слишком много пропускаю, скитаясь по миру в попытке каким-то образом залатать множество дыр в своей груди». Рядом с Нейтом сидит Валерия, лучшая подруга Анны, и ее муж Макс. Я обожаю эту пару всем сердцем. Они могут цапаться друг с другом, как кошка с собакой, а через секунду Макс скажет, что его жена – лучшая женщина на Земле, а ее волосы – цвета осени. Самое прекрасное, что ему доводилось видеть. Марк подходит ко мне нерешительно, но с яркой улыбкой на лице. «Эй, красавчик, я так по тебе скучала!» Я приседаю и протягиваю к нему руки, которые предательски дрожат от волнения. Марк смотрит на меня пару долгих секунд, а затем падает в мои объятия. Его светлорусые волосы щекочут мою щеку, а грязные от какой-то сладости руки прилипают к пушистому свитеру. Что ты ел? Печенье, конфеты и торт. Только никому не говори. Я смеюсь от его наивности. Навряд ли Аннабель и Леви не заметили, как их ребенок съел тонну сладкого. «Конечно, не скажу. У меня для тебя и оливки есть целый пакет сладостей. Тетя созданы для того, чтобы позволять вам то, что запрещают родители». Он хихикает и идет к сестре, чтобы доложить последние сладкие новости. «Я сажусь на свободный стул между Аннабель и Максом». «Лем напротив меня. Он сверлит меня взглядом». «Я делаю то же самое в ответ. Дети бегают вокруг стола, и я вспоминаю о подарке». «Совсем забыла про него, пока пыталась не разрыдаться из-за встречи с семьей». «Оливия, почему ты не потребовала свой подарок?» Я прищуриваюсь и улыбаюсь ей. Голубые глаза Оливии загораются, но она не успевает ничего ответить, потому что засранец на другом конце стола вставляет свое никому не нужное мнение. «Потому что она распаковывала мой...» Лиам медленно делает глоток воды. Напряжение тут же повисает над столом, как туча с кислотным дождем. «Лиам!» — шепчет Анна и качает головой. «Да». Оливия действительно уже распаковала подарок Лема и до сих пор прыгает от счастья, что у нее теперь есть огромный белый пони с розовой гривой, которую можно красить во все цвета радуги. Я крепко сжимаю ладонь в кулак, впиваясь ногтями в кожу. Мой подарок не такой классный. Если честно, то я даже понятия не имела, что ей подарить. Последний раз, когда мы виделись, Оливии нравился голубой цвет. Теперь это фиолетовый. Раньше она любила игрушечного пушистого щенка на светящемся поводке. Теперь, когда ей 6 лет, это, видимо, пони. Я иду в гостиную, где оставила сумку, и достаю оттуда подарок и сладости. Оливия следует за мной, пока все наблюдают за нами из столовой. С днем рождения, Оливка! Мои руки дрожат, когда я протягиваю ей коробку лавандового цвета. Она открывает ее и начинает рассматривать подарок. Из-за нервов у меня потеют ладони, и я не могу удержаться от вопроса. «Ты смотрела Муанну, верно? Мы с твоей мамой очень любим этот мультик». «И с папой», — добавляет Леви, поддерживая меня, когда Оливия слишком долго молчит. «Сейчас она любит Литл Пони». «Я даже не хочу встречаться взглядом с этим придурком. Слышится звук подзатыльника, который, уверенно, леви отвешивает лему. Кто, черт возьми, укусил его за задницу? Вероятно, это была я, когда направила его деньги в ассоциацию по защите людей с маленькими пенисами». Оливия продолжает крутить в руках куколок всех персонажей из «Муанны». Она нажимает на какую-то кнопку, и краб начинает петь песню про блеск и светиться. Оливия издает смешок и наблюдает, как игрушка смешно ползает по полу. «Да, мама с папой часто включают эту песню», — тихо говорит она. К нам подбегают Хоуп и Марк, начиная рассматривать новые игрушки. Оливия потирается о мою щеку, как это делает ее мама, и убегает играть. С пони. Все хорошо, все хорошо, все хорошо. Дети меняют любимые игрушки как перчатки. Даже если ей не понравилось сейчас, это может случиться потом. Главное, что она знает этот подарок от меня, что мне не плевать, что я люблю ее. Я возвращаюсь за стол и смотрю в свою тарелку. Разговоры, начиная от детских проблем и заканчивая тем, что Валерий с Максом планируют наконец-то сыграть свадьбу, кружат вокруг меня. Мы начинаем искать свадебного организатора. Я не думала, что это так сложно. Их сотни, тысячи. Как понять, кто нормальный, а кто превратит мою свадьбу в дурацкую вечеринку с пошлыми конкурсами? Где ты хочешь, чтобы она проходила? Думаю, насчет парка аттракционов. Я слушаю все в полухо, продолжая думать о том, что нужно больше времени уделять Анне и ее семье. Мне повезло, что дети вообще не забыли о моем существовании, так же, как и повезло, что сестра до сих пор со мной близка. Есть ли у нее какие-то проблемы? Она редко говорит об этом. Я знаю, что Анна счастлива, но вдруг... Вдруг я пропускаю так много, что не замечаю чего-то. Вдруг я опять просто остаюсь в стороне, пока ее что-то тревожит. Болит ли у нее травмированное колено? Начал ли Марк выговаривать букву «Р»? Получается ли у Оливии заниматься балетом? Если я не ошибаюсь, то ей очень нравится, но... Слишком много «но», в которых я не уверена. «Аврора, где пройдет первая гонка?» Я отрываю взгляд от своей тарелки и отвечаю Валере. В Бельгии. «Переживаешь? В прошлом сезоне были другие трассы, верно?» «Да», — киваю, перебирая пальцами салфетку. «В Наскар я ездила по овалу». Я вижу вопрос в глазах Валери и продолжаю. «Это трасса овальной формы с большим наклоном. Там нет множества поворотов и... как тачки!» Валери хлопает в ладоши, когда понимает, о чем я. «Да», — смеюсь я. Макквин ездил в Наскар. Я обожаю этот мультик и всегда произношу коронную фразу «Порхай, как бабочка, жаль, как пчела» перед каждым стартом. «Мне нравится твой макияж. Что за помада?» Валерий слегка сужает глаза, рассматривая мои бордовые губы. «Губная, полагаю», — усмехается Нейт с умным видом поправляя очки. Макс хмыкает, складывает руки на груди и откидывается на спинку стула. «Смотри, не порежься об свой острый ум, Нейт!» Нейт отдает ему честь средним пальцем. Я смеюсь и немного расслабляюсь. «Я не знаю, что это за помада», — пожимаю плечами. «Мне делал макияж визажист для фотосессии. Но если хочешь, я могу узнать. Это не проблема». Валери энергично кивает, а потом чуть не подпрыгивает на месте, когда спрашивает. «Что за фотосессия? Ты была там какой-нибудь горячей гонщицей или типа того?» Я хихикаю, почесывая уголок брови. Типа того, моя лучшая подруга дизайнер нижнего белья. Я лицо ее бренда. Лем давится салатом так сильно, что у него в горле застревает маслина, которую он выплевывает в грудь леви. Тот смотрит на него так, словно еще чуть-чуть, и придушит его. Нейт с хитрой ухмылкой протягивает Лему стакан воды: Держи, дружище! Лем смотрит на меня и делает глоток. Я подмигиваю ему, надеясь, что он снова подавится. Друзья Леви и Аннабель еще немного расспрашивают меня о гонках, а затем переключаются на то, что у Хоуп проблемы в детском саду. Я снова не замечаю, как отстраняюсь, пока рука Аннабель не сжимает мою ладонь под столом. «Если ты переживаешь по поводу подарка Оливии, то даже не бери в голову. Леви вчера купил ей слайм, потому что она его выпрашивала несколько недель. И что ты думаешь? Оливия сказала, что он уже ей не нужен». «Я усмехаюсь и немного расслабляюсь. Мы просто разбаловали наших детей», — вмешивается Леви. «Ты разбаловал их», — поправляет его Анна, а затем возвращает внимание ко мне. «В общем, все в порядке. Я уверена, что она потом будет в восторге от краба. Мы часто смотрим Маанну, Она любит этот мультик». На прошлых выходных она сказала, что краб злой, и она больше не любит его. Доносится голос Лиама Аннабель успокаивающе поглаживает мое колено. Я действительно хочу, чтобы ее прикосновение подарило мне покой. Когда я не на нервах, то Анна может хоть 24 часа в сутки обнимать меня, но сейчас вся моя кожа полыхает. Даже я не знала об этом Лиам. Тон Аннабель становится более резким, что совсем не присуще ей. «Все в порядке», я кладу ладонь поверх руки Анны. Я действительно много пропустила, но после окончания сезона, в конце осени, у меня будет много времени, чтобы все наверстать. Это звучит ужасно, потому что еще столько времени. Сейчас только конец февраля. «Ты останешься в Лондоне?» — удивленно спрашивает Анна. «Да», — киваю я. «И в перерывах между гонками буду тоже возвращаться по возможности». Глаза Лиама на секунду расширяются, но потом он берет все эмоции под контроль. Уверена, он бы предпочел, чтобы я находилась в самой дальней точке мира, но этому не бывать. «Боже, это отличные новости!» «Да», — соглашается Леви. «Можешь забрать эту квартиру себе навсегда. Я уже перевезла свой симулятор. Теперь его слишком сложно будет вытащить оттуда. Он еле прошел в проем». Рабочим пришлось снимать дверь, а потом ставить ее обратно. Но когда-нибудь я куплю себе другую квартиру. Это «Живи там сколько хочешь, она твоя, ты наша семья». Я киваю, потому что мне не хватит всех слов, чтобы выразить благодарность за их постоянную заботу и беспокойство обо мне. Оливия подбегает к Лему и забирается к нему на колени. Марк тоже требует его внимания и просится на руки». Он сажает детей на разные колени, пока те рассматривают его телефон и часы. Когда Оливия открывает раскраску на телефоне Лиама и начинает выбирать цвета, Марк кричит. «Красный! Красный! Ты научился выговаривать Р?". Искренне восторгаюсь и улыбаюсь я. «Три месяца назад ты бы знала это, если бы чаще возвращалась домой и думала хоть о ком-нибудь, кроме себя». Резко вклинивается Лиам. «Это не твое дело!» Я говорю смертельно спокойным тоном, однако теряю терпение. «Но можешь выписать себе какую-нибудь премию за наблюдательность?» «Не стоит, ведь я не болею неизлечимым хроническим эгоизмом, как ты». Он бросает эти слова так, как если бы говорил о том, что трава зеленая, а небо голубое. «Это наследственное?» «Лем грациозно разрезает стейк по всем канонам этикета, плавно погружая нож в мясо. Кажется, твой отец страдает тем же». Он испуганно замирает, но эти слова уже не удержать и не спрятать. Они бьют больно и сильно. Я отшатываюсь так, что ножки стула скрипят по полу. «Лем прав. Так чертовски прав, что я даже не могу на него злиться» ведь такое ощущение, что мне всегда было плевать на то, что я могу обидеть других своей реакцией на их привязанность, что острые слова, сказанные под влиянием неконтролируемых эмоций, могут ранить. Я не защищала сестру, когда ее обижал папа, не навещала родителей, вдруг им тоже нужна моя помощь, Не знала многих моментов из жизни племянников и сестры. Я отвратительное ядовитое растение, которое отравляет все вокруг, включая себя саму. Шрамы на бедре начинают гореть, и мне хочется почесать их, желательно чем-то острым. Лиам рявкает Леви и ударяет по столу. Тишина окутывает столовую, как густой тяжелый туман, а затем слышится тонкий голос Оливии, пробирающийся сквозь мою микропанику. «Почему тетя Рора плачет?» Я прикасаюсь к щеке. «Боже, я не из тех, кто плачет, но сейчас мокрая щека свидетельствует о другом. Извините, я встаю из-за стола и иду к лестнице на второй этаж, чтобы собраться с мыслями». «Потому что я мудак», — доносится за моей спиной. «Мудак, мудак, мудак!» Дети по очереди повторяют это слово, как попугаи. «Папа вчера сказал это слово, но попросил не говорить маме», — докладывает Оливия. «Смысл в том, что это не надо говорить. Оливия!» — ворчит Леви. Я прислоняюсь к стене в коридоре на втором этаже, пытаясь сдержать непонятную истерику, но все еще слышу разговоры. «Сядь на свое чертово место, Лиам! Достаточно!» — ругается Анабель. «Мама сказала плохое слово. Она должна папе денег». «Я поговорю с ней», — не сдается Лиам. «Просто оставь ее, забудь и живи дальше. Вы изводите себя и всех вокруг». «Именно это ты и сделала с Леви. «Забыла, жила дальше», — выплёвывает в гневе Лиам. «Они ругаются из-за меня, а Лиам и Анна никогда не ссорятся. Я закрываю рот ладонью, чтобы сдержать всхлип. Мне не стоило приезжать. Из-за меня все идет прахом». Еще одно слово в таком тоне, Лиам, и я проткну тебя вилкой». Тон Леви мог бы отправить кого-то в могилу. Повисает тишина, а потом Анна продолжает. «Да, ты прав. Наши отношения тоже претерпели многое. И я никогда не забывала Леви, как и он меня. Но разница в том, что мы никогда, никогда, черт возьми, не травили друг друга, как это делаете вы». «Плохое слово, плохое слово!» — заключает Оливия. «На лестнице слышатся мягкие шаги, и я сильно вжимаюсь в стену. Мне нужно одиночество. Оно такое родное, в нем мне хорошо. По крайней мере, так кажется». «Рора», — тихо говорит Анна, подходя ко мне, — «пойдем со мной». Она ведет меня в спальню и укладывает на кровать, ложась рядом. Ее руки крепко обнимают меня со спины. Мы похожи на две чайные ложки, которые идеально подходят друг к другу. Сейчас мне не хочется отказываться от ее объятий. Мы обнимались так с самого детства. Она мой самый любимый человек, поэтому я расслабляюсь и убираю колючую стену. Мне сразу становится легче дышать. Иглы не пронизывают легкие, кожа не зудит. Я просто чувствую, что все правильно. Так же всегда было и с Лемом. Он мог пробраться в меня и нажать на какой-то выключатель. Прости меня, хриплю я. Мне так жаль, Анна. Ты всегда так открыта ко мне, а я. Слезы душат меня, сковывая горло. А я даже не могла заступиться за тебя перед папой. Я всегда молчала. Мне так хотелось, чтобы хоть иногда он направлял свой гнев на меня, но я боялась. Я не знаю. Прости, что так мало уделяю внимания тебе и не всегда могу быть рядом. Просто прости. Мои плечи трясутся, а сестра крепче прижимает меня к себе. Она позволяет мне плакать и просто ждет. Ждет когда я наконец-то стану нормальной, черт возьми. Мне не за что тебя прощать, малышка. Я старшая сестра, ты не должна была заступаться за меня. Боже, Рора, вспомни, сколько раз ты вытаскивала меня из панических атак. Неужели ты думаешь, что, будучи маленькой девочкой, ты могла сделать что-то большее, чем подарить мне любовь одним прикосновением к щеке? Ты обнимала меня, когда я плакала, уговаривала меня не сдаваться и следовать своей мечте. Ты всегда прикрывала мою задницу и лгала родителям. Многие братья и сестры занимаются стукачеством. Ты же всегда была верна только мне. Она нежно поглаживает мои волосы. А то, что тебя часто нет рядом, что за бред? Меня не было рядом с тобой шесть лет. Я не могла находиться в том доме. «Ты наконец-то выбрала себя, это нормально!» — прерываю ее я. «Я никогда не злилась на Анну за то, что она последовала за своей мечтой вопреки давлению отца. Я гордилась ею!» «Так вот, и ты выбираешь себя, занимаешься тем, что приносит тебе радость, тем, к чему у тебя есть талант. Боже, да я всем рассказываю, что моя сестра — одна из лучших гонщиц! Я восхищаюсь тобой!» «Тебе всего 21 год, а ты противостоишь куче взрослых мужиков». Однажды я не смогла противостоять одному. Мне так хочется ей рассказать, всегда хотелось, но это просто убьет ее. Она не сможет смотреть на меня, как прежде, будет винить себя. И далее по списку. Анна счастливая, и я не хочу быть причиной ее несчастья. «Спасибо», — шепчу я. «Спасибо, что ты всегда рядом». Я так сильно люблю тебя. И я люблю тебя, моя всегда маленькая Рора. И мне почти двадцать два. Это важно, шмыгаю носом я. У Анны вырывается смешок. Конечно, важно». Я закрываю глаза, позволяя времени замереть в этом моменте, позволяя себе подольше насладиться редкими минутами покоя, которые вдохнула в меня Анна. Умиротворение растекается по моему телу, как теплая волна. Ритм сердца замедляется, и мы с сестрой словно дышим одной грудью. «Не ругайся с Лемом!» Я не могу этого не делать, когда вижу, что тебе больно, даже если ты это редко показываешь. Он мой лучший друг, но ты... «Моя сестра. Мне грустно, что так или иначе всегда приходится делать выбор, однако нет ситуации, в которой я бы не встала на твою сторону. Ты можешь быть тысячу раз не права, Можешь ограбить чертов банк, и я скажу, что нам надо придумать, куда спрятать деньги, а уже потом, возможно, прочитаю тебе лекцию». «Я украла бумажник Лема. Два раза». Аннабель смеется, ее грудь вибрирует позади меня. «Ну, учитывая его состояние, это почти что банк. Зачем ты это сделала?» «Я очень ревновала, злилась, бесилась, как обычно, в общем. Сначала он целовал руки статным женщинам, а потом прикасался ко мне. Мне хотелось его укусить, поэтому я просто решила вывести его из себя. Я направила его деньги в дурацкие благотворительные фонды». «Знала ли ты, что есть ассоциация по борьбе с потерянными носками при стирке и фонд поддержки людей с маленьким пенисом?» Я фыркаю от смеха, а Аннабель приподнимается на локте, заглядывает мне в глаза и морщится. «Фу, пенис!» «Согласна, член звучит лучше!» Бельха хочет так громко, что я не выдерживаю и присоединяюсь к ней. Мы перекатываемся на спины, поджимая колени к животу и запрокинув головы. Когда наконец-то успокаиваемся, слезы покрывают наши лица, только на этот раз от смеха. «Ты когда-нибудь расскажешь, что между вами произошло и как именно это все началось?» спрашивает Анна после того, как мы успокаиваемся и лежим в приятной тишине. «Нечего рассказывать», — выдыхаю я. «Это было обречено на провал с самого начала. Просто я была слишком наивной. Эту гонку я никогда не смогу выиграть. Финишной черты словно не существует и никогда не существовало. Это бесконечные круги, где мы обгоняем друг друга, подрезаем и сталкиваемся». «Любовь и наивность — почти что синонимы. Я не люблю его, а я не люблю Леви». Я фыркаю, складывая руки на животе. «Хорошо». «Хорошо». Я поворачиваю голову и встречаюсь с ней взглядом. «Анна, хочешь секрет?» «Если это какие-то подробности про Лема, то да». Я смеюсь. «Нет, это про папу». Анна напрягается, и ее лицо выражает тревогу. «Опять же, я могла бы сказать так много?» «Возможно, если бы эти слова покинули меня, то мне стало бы легче». Тайная всегда становится явью, только если эта тайна не вросла в твое сердце, пустив корни и отравив каждую клетку тебя. Каждый раз, когда папа ругал тебя, а ты плакала, я прятала один из его носков или заменяла черный на серый, чтобы у него начинал дергаться глаз. Его зубная щетка была в унитазе чаще, чем наш ёршик а когда ты уехала в Лондон, я плевала в его кофе каждое утро. Это все прекратилось, когда он сказал, что гордится тобой. Возможно, я не могла постоять за Анну словами, но я тоже всегда защищала ее в своей манере. Анна смотрит на меня широко распахнутыми глазами, приоткрыв рот. Вот черт! Он говорил так же, когда искал носки, смеюсь я.